Глава 30. Нас с Мэри поселили в комнатушку, предназначенную для одного офицера. Тесно там было, как на шведском столе, заставленном тарелками. Но мы не жаловались. На следующее утро я проснулся первым и по привычке проверил, не подобрался ли к ней паразит. Пока я проверял, она открыла глаза и сонно улыбнулась. «Спи, спи», — прошептал я. «Я уже проснулась». «Мэри». Ты случайно не знаешь, какой у бубонной чумы инкубационный период? А должна? Слушай, у тебя один глаз чуть темнее другого. Я ее слегка встряхнул. Я серьезная женщина. Вчера вечером я был в лабораторной библиотеке и кое-что посчитал. По моим прикидкам, паразиты напали на Россию по крайней мере на три месяца раньше, чем на нас. Да, я знаю. Знаешь? А почему ты ничего не говорила? Никто не спрашивал. А черт! Давай вставать, я проголодался. Перед выходом я спросил. Вопросы и ответы в обычное время? Да. Мэри, а почему ты никогда не рассказываешь, о чем они спрашивают? Я просто этого не помню, удивленно сказала она. Так я и подумал. Глубокий транс, а потом приказание забыть, да? Видимо. Хм, пора внести в это дело кое-какие коррективы. — Сегодня я иду с тобой. — Хорошо, дорогой, — только и сказала она. Вся команда, как обычно, собралась в кабинете доктора Стилтона. Старик, сам Стилтон, начальник штаба полковник Гипси, какой-то подполковник и целая арава техников, сержантов, помощников и прочей обслуги. Недаром говорят, что без десятка солдат генерал даже высморкаться не сумеет. Увидев, что мэри не одна, старик удивленно поднял брови, но промолчал. Однако сержант в дверях попытался меня остановить. Доброе утро, миссис Нивенс, сказал он мэри. Затем добавил, обращаясь ко мне. А вас у меня в списке нет. Я себя сам туда включил. Громко объявил я и пролез мимо него. Полковник Гипси бросил на меня сердитый взгляд, повернулся к старику и забурчал что-то типа, какого дьявола, кто это такой. Остальные следили за происходящим с застывшими лицами. И только одна девица, сержант, не сумела сдержать улыбку. Минутку, полковник. Старик доковылял до меня и так, чтобы только мне было слышно, сказал, «Ты же мне обещал, сынок. Я забираю свое обещание. Ты не имел права требовать от меня обещаний, касающихся моей жены. Но тебе здесь нечего делать. У тебя нет никакого опыта в подобных делах. Хотя бы ради мэрии оставь нас». До этой минуты мне и в голову не приходило оспаривать право старика присутствовать на сеансе, но неожиданно для себя я заявил, это тебе здесь нечего делать. Ты не психоаналитик, так что давай убирайся. Старик бросил взгляд на Мэри, но на ее лице не отражалось никаких чувств. — Ты что, сынок, сырого мяса объелся? — тихо спросил он. — Опыты проводят на моей жене, и отныне я буду устанавливать здесь правила, — сказал я. Тут в разговор вмешался полковник Гипси. Молодой человек, вы в своем уме? А вы что здесь делаете? Я взглянул на его руки. Если не ошибаюсь, на вашем перстне монограмма военно-морской разведки. Есть у вас какие-то основания здесь находиться? Вы что, врач или психолог? Гипси выпрямился и расправил плечи. Похоже, вы забываете, что это военный объект. А вы, похоже, забываете, что ни я, ни моя жена не служим в армии. Пойдем, Мэри. — Мы уходим. — Да, Сэм. Я обернулся к старику и добавил, мы сообщим в отдел, куда переслать нашу корреспонденцию. Затем направился к двери. Мэри последовала за мной. — Подожди, — сказал старик. — В порядке личного одолжения, хорошо? Я остановился, и он подошел к гипсе. — Полковник, можно вас на минутку? Я бы хотел переговорить с вами наедине. Полковник Гипси бросил на меня трибунальный взгляд, но вышел вместе со стариком. Все ждали. Сержантский состав сохранял каменные физиономии, подполковник немного нервничал, а маленькую девицу с сержантской повязкой буквально распирала от смеха. Только Стилтон ничуть не волновался. Он достал бумаги из входящей корзины и спокойно принялся за работу. Минут 10 или пятнадцать спустя появился еще один сержант. «Доктор Стилтон!» Командир распорядился, чтобы вы начинали работу. Отлично, — откликнулся тот, посмотрел на меня и сказал, прошу в операционную. Стоп, не так быстро остановил я его. Кто все эти люди? Вот он, например. Я показал на подполковника. А, это доктор Хазелферст, два года на Венере. Окей, он остается. Тут мне на глаза попалась смешливая девица. Эй, сестренка, что у тебя тут за обязанности? У меня-то? Да я вроде как присматриваю. Ладно, этим теперь займусь я. Доктор, может быть, вы сами решите, кто тут нужен, а кто нет? Хорошо, сэр. Оказалось, что кроме подполковника Хазлхерста ему на самом деле никто не нужен. И мы двинулись в операционную. Мэри, я и двое специалистов.